Глава двенадцатая. Мне везёт, потому что Леся спит. Потому что я не в состоянии поддерживать сейчас даже маломальский связанный разговор. Что я наделала? Дура, просто дура. Ложусь на кровати, привычно отворачиваясь к стене. Сил нет даже на то, чтобы сходить в душ. Хотя не могу скрывать сама от себя. Я не спешу это делать от того, что на мне сейчас его запах. И я хочу, чтобы он сохранился подольше. Дважды дура. Чем я отличаюсь от всех его бывших подружек, которые по первому требованию? Ничем, совсем ничем, такая же, как они. На всё согласное стоит ему дотронуться или даже просто оказаться рядом. Полностью попадаю под его влияние и уступаю. Ещё хуже, сама вешаюсь. В чём смысл моего переезда, если лишь только Матвей появляется в зоне видимости? Так я перестаю соображать. Мы не помирились, даже не поговорили толком, а я уже провожу с ним время, да еще в общественном месте. Мне плохо, но ничего не могу изменить. Успокаиваю себя тем, что всё вызвано стрессом из-за поведения Семёна, а потом из-за драки. Это они так повлияли на меня. Ведь всё произошло так неожиданно на эмоциях. приставание Семёна и такое эффектное появление Матвея, словно из ниоткуда. Я очень сильно испугалась за него и так обрадовалась ему. Он вступился, спас в очередной раз. Вот и получилось, как получилось. Но я должна собраться. И с этого момента думать только головой. Это значит соблюдать дистанцию, не позволять чувствам возобладать над разумом, когда между нами всё так сложно. Да ещё это кольцо. Сажусь на кровати и пытаюсь стянуть. Никак. Мне приходится покинуть комнату и идти по коридору до душевых. Там я снова пытаюсь снять кольцо, ничего не выходит. А палец сильно отекает. Всё больше с каждой попыткой. Неужели придётся теперь ехать в травмпункт? Возвращаюсь и лезу в интернет в поисках информации. Нахожу способ, при котором через кольцо необходимо продеть нитку, а потом наматывать ее на палец. Обещают, что таким образом кольцо снимется. Бреду к шкафу, достаю оттуда нитки и пробую. Проделываю все в полной темноте, стараясь не шуметь. Самое сложное — продеть нитку под кольцо. Я даже палец слегка поранила. Дальше, согласно инструкции, осторожно наматываю нитку прямо поверх отека и разматываю с другого конца. Кольцо немного сдвигается в нужную сторону. Лесь зевает и переворачивается сбоку на бок Я замираю. Только когда соседка вновь погружается в сон, возобновляю работу. Удивительно, но всего через 5-7 минут кольцо снято. Я испытываю от этого огромное облегчение. Кольцо поскорее прячу в один из кармашков рюкзака с тем, чтобы при встрече вернуть Семену. Иголку с ниткой возвращаю на место. Вновь усаживаюсь на кровать и слегка массирую палец. Отдать Семёну легко сказать. Мне не то, что с ним встречаться теперь страшно. Даже на работу идти при таком раскладе. Но что делать? Начинать искать другую? Проблема только в том, что, в отличие от нашего города, здесь всего два спортивных клуба. Тот, в котором я работаю, и клуб «Эн Эрдж». Туда мне вход заказан, потому что эта сеть клубов слишком крутая и не берёт сотрудников с улицы. А ещё... Принадлежит семье Матвея. Значит, придется подбирать что-то не по моей специальности, если так можно выразиться. Какой подработкой я могла бы заняться? Устроиться официанткой или горничной в какой-нибудь отель? Как Леся? Это станет сильным потрясением не только для моей психики, но и для организма в целом. Как я без тренировок? У меня вся жизнь с этим связана. Привыкла уже. Раздеваюсь и забираюсь в кровать. Мозг судорожно ищет решение и не находит. Стоит закрыть глаза, как перед глазами проносится то драка, то картина того, что происходило в машине, и снова драка. Моё тело пронзает, новая волна беспокойства. А что, если Семён теперь пристанет к Матвею? Захочет взять реванш, так сказать, отыграться? Ведь Матвей защитил и увёз меня, нарушив тем самым планы Семёна, предварительно ещё и побив его. Навряд ли такому типу, как Семён, это понравилось. Точнее, я прекрасно видела, что совсем не понравилось. Что, если Матвею теперь угрожает опасность из-за меня? Если до этого был некоторый шанс заснуть, теперь после этих размышлений бессонная ночь мне обеспечена. Перед парой я заглядываю в аптеку и покупаю таблетки. Нужно отвечать за последствия своих необдуманных поступков. А потом пытаюсь сделать вид, что вчера ничего такого не произошло. У меня всё в полном порядке. Это сложно, но я не оставляю попыток сделать вид, что все хорошо. А еще мне кажется, что за мной кто-то следит. Всю дорогу, пока ехал в университет, это ощущение не покидало меня. Первая мысль — люди Матвея. Вторая — Семен. Семену зачем? Но не могу так просто отбросить эту мысль. Виной тому, скорее всего, его взгляд, брошенный на нас с Матвеем перед тем, как мы сели в машину. Или все накручиваю, и никто не следит. Матвею тоже незачем, по хорошему счёту. Да и не похоже на стиль слежки его людей. Ведь когда за мной наблюдал человек Матвея, я сразу засекла, он не особо скрывался. Значит, и сейчас бы заметила. Полин, ну, надумала идти с нами? Леся спрашивала об этом утром, как только я проснулась. Спрашивает и сейчас, пока мы раскладываем на столе тетради. Таня с Викой подходили уже два раза, никак не оставят в покое. А Матвей неужели действительно пойдёт? С ними? То, что он не отменил кино, косвенно показывает, что я для него лишь один из эпизодов. Или нет? Он ведь говорил, что скучал. Тогда зачем ему общаться с другими девушками? Я совсем запуталась. Перед третьей парой приходит сообщение. Это номер Матвея, и руки холодеют. А лицо, наоборот, начинает пылать. Дрожащими пальцами снимаю блокировку экрана, открываю входящие и читаю. Полин, поговорим? Смотрю на сообщение а буквы расплываются перед глазами. Да что ж это такое? Я не знаю, что ему ответить. А если вместо разговора всё опять повторится? Заношу пальцы, чтобы набить, что отказываюсь, но не получается. Понимаю, что такое сообщение написать и отправить не смогу. Но и встречаться с ним боюсь. Пока раздумываю, как быть, приходит ещё одно СМС. Встретимся. «Мне очень хочется его видеть. Очень. Тем более нам и правда нужно поговорить. Я должна убедить Матвея, чтобы он уехал, потому что, помимо всего прочего, боюсь за него. Мало ли что Семену может прийти в голову. На всякий случай он должен уехать, и мне нужно донести до него эту мысль. Может быть, удастся предупредить по телефону, не обязательно ведь для этого встречаться. Мне страшно встречаться, поэтому нет». Набираю и отправляю. Нет, не то я написала. готова разреветься, поэтому быстро строчу второе сообщение. Согласна, но не наедине. Зажмуриваюсь и отправляю. И вдогонку встретимся в компании. Вы же в кино собрались. Я тоже пойду. К чёрту кино. Этого я и боюсь, Матвей. К чёрту всё. И я снова окажусь в твоём подчинении. Нет, или так, как я написала, или не согласна. Ок. Выдыхаю. Переписка отняла слишком много сил, и я восстанавливаюсь после нее целую вечность. «Полин, ну, может, все же...» «Пойду с вами», — говорю Лесе. «Наконец», — выдыхает она и начинает улыбаться. «А на Викины слова не обращай внимания. Я лично так не считаю, как она. Правда, Полин, не считаю, ты очень милая и симпатичная». «Спасибо», — киваю. Лесины слова звучат вполне искренне. «Так, ну что?» Таня заглядывает в комнату и окидывает нас придирчивым взглядом. Лесина платье не вызывает у нее восторга. Мои джинсы и свитер она одобряет безоговорочно. «Отлично выглядишь, Полин, тебе очень идет», — говорит она и улыбается. Ее улыбка, в отличие от Лесиной, не может меня обмануть. Вчерашний взгляд на неосторожно высказавшуюся Вику, плюс подслушанный мной совершенно случайный разговор в туалете сегодня утром, они с Викой снова обсуждали, кого могут пригласить вместо меня, и никак не могли придумать. «Полина — просто идеальная кандидатура», — высказывала Таня. Я замерла под дверью едва услышала своё имя. «Да», — согласилась Вика. «Уж она-то точно не сможет понравиться такому парню, как Матвей. Нужно её дожать как-нибудь, чтобы согласилась. Остальных уже всех перебрала, но всё не то. Но фуфырятся начнут тянуть одеяло на себя». «Да, я вчера так и сказала», — снова подокнула Вика. «Ты дура! Сообразила тоже прямо при ней». «А что такого-то? Будто она сама не знает, что страшненькая». Никакая она не страшненькая, Вик. Просто чуть менее шикарная, чем мы. Главное, что лезть не будет. Ну, знаешь, если судить по одежде, то... Я не стала дослушивать. Развернулась и поспешила подальше от этой парочки. Даже хорошо, что так получилось. Теперь я окончательно убедилась, кто есть кто на самом деле. Последние приготовления завершены, и мы вчетвером двигаемся на выход. Пока спускаемся по лестнице, наряженные сверх меры а-ля подруги бурно обсуждают, кто с кем поедет. Матвей сказал, заедут на двух машинах. — сообщает Леся. — Тогда мы с Викой сядем в ту машину, где будет Матвей, а вы с Полей в другую, — тут же заявляет Таня. — Почему? — возмущается Леся. — Я тоже хочу с Матвеем. — Макс тоже красивый. Вот сама и садись с ним. Не спорь, Леся. Это я инициатор. — Ладно, не ругайтесь, — шипит на них Вика и быстро оглядывает себя в зеркальце. — Сядете с Матвеем, а мы с Танькой в другую машину. — сопит Таня, — «Вот это другое дело!» — довольно кивает Леся. Мы выходим и почти сразу замечаем на стоянке две машины. Спортивную Матвея и джип. «Круто как!» — восклицает Таня, и они с Викой под удивленный лесен взгляд сразу же спешат к спортивной. «Мальчики, привет!» Не проходит и секунды как они уже усаживаются на заднее сиденье Сели бы и вперед, но на переднем рядом с Матвеем уже сидит какой-то парень, наверное, тот самый Макс. «Не поняла!» — шепчет Леся. «Мы же договорились!» Смотрю на Матвея, и он тоже смотрит на меня, не обращая внимания на щебечущих пассажирок. Но как бы мне ни хотелось подойти сейчас к нему, иду к джипу. Как же неприятно от осознание что в нашей машине другие люди, девушки, с чужими навязчивыми ароматами парфюмов, пропитывают ими весь салон. Но это не мое дело. Матвей может подвозить кого хочет. Это его автомобиль. Но после вчерашнего мне начинает казаться, будто это и мое дело тоже. А атмосфера в салоне что-то личное, предназначенное только для меня. Зря, конечно, ведь это не так. Я же лохушка и идиотка. И я сама выставила условие встретиться в компании, чтобы как раз всё это и послужило разделяющим нас барьером. В джипе на передних местах сидят двое парней возраста Матвея, довольно симпатичных на вид. «Привет», — говорю им, и первая лезу на заднее. Леся следует моему примеру и тоже здоровается. «Привет, девчонки», — отзываются парни. Оба едва мажут по мне взглядами и тут же переключаются на Лесю, начинают заинтересованно посматривать на нее. Похоже, Вика недалеко ушла от истины, и я действительно так в себе. Странно даже, что Матвей мной заинтересовался. Должно быть, я стала хуже выглядеть еще из-за своих стрессов. Готовы прокатиться? Снова Леси, а я будто пустое место. Мелочь, я ведь никогда не лезла в красавица, но неприятно царапает. Конечно, кивает лесе и улыбается. Ей все нравится. Тогда поехали. Следом за машиной Матвея джип выезжает из двора на магистраль, и теперь оба автомобиля несутся по ней на скорости.